Глава пятая. Кэслин Эльдендааль. Невзирая на протесты Лоис, Креван отправил её домой с Джеком. Когда за ними закрылась дверь, я поинтересовалась тоном, не нелишённым сарказма. Как мне себя вести, если госпожа Грин не захочет удовлетвориться простыми объяснениями произошедшего? Убеди её. — равнодушно бросил Креван, давая понять, что тема исчерпана. Убеди. Мне бы самой себя убедить, что все произошедшее — не страшный сон. В той самой бильярдной, где некогда состоялось мое знакомство с Креваном Бойлом, сейчас находились трое. Креван, господин Андрей Томпсон, а также моя скромная персона. Кто такой господин? Томпсон. Если пользоваться терминологией итальянской мафии, можно назвать его «консильери». Так оно есть, включая решение разного рода юридических вопросов. Томпсон был несколькими годами старше своего работодателя Бойла и имел юридическое образование, полученное не где-нибудь, а в Trinity College в университете Дублина и дополнительно докторскую степень. А Trinity, на минуточку, это один из лучших колледжей Старого Света. Для меня оставалось загадкой, какие жизненные обстоятельства свели этого безукоризненно вежливого, спокойного и элегантного человека, отца трех детей и воротилу преступного мира. С другой стороны, как сошлись столь разные люди, как Лоис и Креван? Такой же странный вопрос, от ответа на который госпожа Грин предпочитала уходить – избегая, по ее меткому выражению, излишнего словесного стриптиза. У Томпсона, при всей его внешней сдержанности, был грешок азарта, собачьи бои, имеющие дурную славу нелегального подпольного развлечения. Я редко сталкивалась с канцельери и ни разу не беседовала лицом к лицу. Несложно было представить, как он ведет себя во время отвратительного зрелища бойни животных. Да и само зрелище у меня не вызывало ни малейшего интереса, хотя Бойл звал неоднократно посмотреть на его любимца Питбуля, которого он выставлял на самые кровавые хватки. Какая мерзость! Креван сразу отошел в игровую зону, вяло катать шары по зеленому сукну и периодически вставлять комментарий в разговор. Господин Томпсон расположился в кресле и указал мне на второе, рядом. Он был собран, сдержан и скуп в словах, но лёгкие подёргивания века над левым глазом выдавали некоторое волнение. Вряд ли за меня. Скорее, за успех всего предприятия. «Пенти», — начал он, выложив на столик прозрачную тонкую папку с бумагами. «Это подборка сведений о тёмном камне. Никаких поисков в сети своего оттела, слышишь? Не показывать госпоже Грин, почитать. «Запомнить, сжечь». Настоящей информации немного, и она собрана здесь. Остальные сведения на уровне слухов, домыслов, легенд. Они тут лишние. Я подтянула к себе папку. Почитаем. Твоя чувствительность к эльфийским девайсам должна помочь выявить подлинное место хранения алмаза. Я не исключаю, что тебе придется столкнуться с многочисленными фальшивками — Ловушками или чем-то подобным. На тебя работает время. Сколько вырвалось у меня? Думаю, месяцев семь или около того. Я поясню, откуда такая цифра. Ты должна ориентироваться на срок отъезда Эрика Эль-Дендааля, владыки темных, и его сестры за океан, к ветви семьи, управляющей новым светом. Они стабильно совершают одно такое путешествие в год, весной чаще всего в конце марта или начале апреля. Сейчас у нас 30 июля. По моим прикидкам ты сможешь попасть в Кэслен Элдендааль в середине августа или даже раньше. Срок зависит от работы с документами в агентстве по найму. Только не перебивай. Слушай внимательно. Потом вопросы. Я кивнула. Эти двое, единственные оставшиеся в живых после сопряжения, Гордиан Анхет Фола — хранители первой крови. На них лежит ответственность за сакральную реликвию тёмных. Они его чувствуют, но не дальше определённого расстояния. После преодоления некой пространственной точки связь с алмазом теряется. Вот твой шанс, когда океанский лайнер пересечёт эту отметку. Тебе сообщат. К тому моменту подготовительная работа уже должна быть завершена. Я чуть было не брякнула, откуда такие данные, но раз обещала молчать, значит подожду. Источник данных может быть очень даже надёжен, как те уроки по устройству наносистем безопасности, которые я получала от неизвестного эльфа, предпочитающего сохранять инкогнито. Думаю, владыка тёмных за свою долгую жизнь обзавёлся немалым количеством врагов и не только среди представителей человеческой расы. Особенности пребывания... «В Кеслин эль -да будут таковы, что ты сможешь почти беспрепятственно перемещаться по всей территории. Эльфы редко пользуются камерами наблюдения, полагаясь на свои уникальные органы чувств. У тебя будет некоторое оборудование, без которого не обойтись, так что обмануть органы чувств остроухих, и тем более камеры, можно. Касательно охраны, да». У Эль-Дандааля крутая служба безопасности. Ее возглавляет Морни эль -Дандал. Но, несмотря на близкое родство с милордом Эриком, он не является гардием. У него нет связи с камнем. Томпсон помолчал немного, плеснул себе в стакан минеральной воды. Я отчетливо услышала, как за моей спиной хмыкнул Креван, предварительно приготовивший себе виски со льдом. Я тоже отдала предпочтение минералке, поскольку вообще равнодушна к алкоголю. Виски только в кофе. Иногда могу выпить пиво в хорошей компании, но двое мужиков, с которыми я сейчас нахожусь в бильярдной, к приятной компании не относятся. В конце концов, сейчас я хочу есть. Сделав умоляющую мину, я вежливо попросила господина Томпсона прерваться и потребовала убойла чтобы он заказал пиццу. Солеными орешками меня не накормить после насыщенной событиями ночи. У меня никогда не страдает аппетит, даже при плохом настроении. Пока не поем нормально, соображаю туго, так что пицца будет кстати. Интересно, а консильерия знает о моей подставе? Излишне это выяснять, какая теперь разница. Должен знать, иначе какой он советник. К середине февраля... Крайний срок, в начале марта, будет готова кодированная копия алмаза для того, чтобы ты могла сделать подмену. Ого, я встрепенулась. Кодированная копия — это подделка наивысшего уровня, имитирующая кристаллическую решетку драгоценного камня, сделанная с помощью наслоения нанопленок на особую матрицу. Это длительный и трудоемкий процесс, заимствованный из научной технологии искусственного наращивания камней. Распознать такую подделку можно только с помощью электронного микроскопа. в виду дорогостоящего оборудования, смысл создавать кодированную копию ради мелких ювелирных феник теряется в ноль. Тёмный камень — другое дело. Нескромный вопрос, господин Томпсон, не утерпела я. С учётом веса тёмного алмаза, сколько времени понадобилось на создание? «Четыре года», — прозвучал прямой ответ. «Штаны святого Патрика». Четыре года! Неведомые они готовились к краже. Неужели уже тогда меня наметили в исполнителе? И снова к службе безопасности. Охрана Кэслин эльвендандаль организована очень четко, со всеми эльфийскими нюансами. То есть охраны почти не видно и не слышно. Но она присутствует. При попытке причинить какой-то вред любому члену семейства Эльдандааль, злоумышленнику придется плохо. Преданность сотрудников службы безопасности сомнению не подвергается. Это настоящие ангелы смерти. Но есть одна вещь, относительно которой я хотел бы тебя предостеречь, а именно эти жесткие мальчики, если можно назвать мальчиками тех, кто миновал двухсотлетний рубеж возраста. Так вот, в последнее время эти мальчики стали все чаще... Заводить любовниц среди представительниц рода человеческого. Видимо, им захотелось разнообразия. Не вздумай строить им глазки или отвечать на заигрывание, если таковые будут иметь место. Звук удара кием по шару, смех кревона. «Анрей!» — назвал он господину Томпсона по имени. «На этот счет ты можешь быть совершенно спокоен». Нашёл, кого предупреждать. Тёмные эльфы — опытные соблазнители Креван. Как говорится, светлый пропустит в дверях женщину вперёд, потому что она женщина. А тёмный захочет удостовериться, что она обладает достаточно хорошей фигурой, дабы обнять её за талию. «Я хочу, чтобы девочка сохранила холодную голову». «И другое место», — съязвил Бойл. Я даже возмущаться не стала, без тени эмоций пояснив Томпсону, что его беспокойство напрасно. Я не подамся ни на какие любовные уловки. Хорошо, Пенти, ты вообще имеешь хотя бы минимальный опыт общения с эльфами, особенно с тёмными? Не то чтобы опыт. Конечно, алмазную кошку периодически посещают эльфийки, да и эльфы тоже. Приходилось перекинуться парой фраз в духе «Подай, принеси». Ещё я хорошо знаком с хозяйкой салона нижнего белья в «Темпл-баре». А она как раз из тёмных. На эльфийском, говорю в пределах школьной программы, бегло и вполне сносно. Не было необходимости изучать плотно. Эльфы. Они живут рядом... С людьми ходят по тем же улицам, посещают те же магазины. Их дети могут возиться вместе с человеческими карапузами в песочнице. Но они всегда сами по себе. Или так кажется? В Ирландии вы сталкиваетесь ежедневно с темными эльфами. Светлых здесь мало, в основном туристы. Эльфы внешне отличаются от людей не только утонченными чертами лица и заостренными кончиками ушей, более высоким ростом и более тонким в костителсложенм, но и проявлениями эмоций, чем они старше, тем беднее становится мимика. Частенько за бесстрастным лицом скрывается совсем другое: будь то смех, радость, обида, раздражение или что-то еще. Чем старше темный эльф, тем так светлее оттенок его или ее кожи. Поговорка же насчет мотивов, по которым эльфы пропускают вперед женщину, правдива в полной мере. У темных действительно слава непревзойденных соблазнителей. Я имею в виду мужчин, конечно. Если вы женщины неважно какой расы и хороши собой, то рано или поздно заметите ненавязчивое, но пристальное внимание темных эльфов. Улыбки, взгляды, якобы случайное прикосновение в кафе или общественном транспорте. Они не упустят случая проверить вашу реакцию. Они никогда не признают женщину равной себе, но считают своим долгом заботиться о тех, кто, по их мнению, нуждается в покровительстве. Одинокие взрослые темные эльфийки могут вести такую жизнь, какую в состоянии и настроении себе позволить, в том числе и в плане секса, Но это не касается замужних дам или дочерей тёмных, живущих под родительским крылышком. Для них другие правила игры и забота, упомянутая выше, часто сопряжена с жёстким контролем. От госпожа Вийон хозяйки салона белья, я с удивлением узнала, что в любом эльфийском квартале есть своеобразный клуб для взрослых, где холостые темные обоих полов могут приятно провести время друг с другом при желании сохраняя инкогнито в маске и не заботясь о дальнейших отношениях. Для них такое в порядке вещей». «Не густо», — Томпсон вздохнул и положил передо мной какую-то книгу. Тебе надо почитать труд Джексона «Психология Дроу». Книга написана человеком и для людей. Тебе будет полезно. Поступки темных, мотивы и действия нередко идут вразрез с нашими, да и светло-эльфийскими представлениями о логичном поведении. Они другие. Я не удержалась. Книжку тоже сжечь? Ни в коем случае. Позволил себе улыбнуться Томпсон. Слишком ценное редкое издание начала века. Продолжим. Язык тут и дальше нет особой необходимости изучать. С прислугой эльфы общаются на ирландском. а школьных познаний тебе вполне хватит в случае необходимости. Тут гораздо важнее другое. Ты как относишься к кошкам, Пенти? Кошки! Эти великолепные, совершенные, загадочные существа манили к себе не хуже гемологии. Наш слой сосед, торговый представитель крупной фирмы, какого-то промышленного оборудования, по причине частых разъездов просил меня присмотреть за своими любимцами, котом и кошкой британской породы. Мне доставляло огромное удовольствие возиться и играть с тёплыми мурлыками, которые были как будто созданы для того, чтобы люди их гладили, кормили и всячески угождали их прихотям. Кошки чувствовали во мне компаньона и относились с привязанностью. Они всегда были мне рады. Я и сама не раз подумывала. Не завести ли кота, но тому мешали две причины. Высокая аллергическая чувствительность лоис к кошачьей шерсти и не менее высокий налог на домашних животных. Да, но какое это имеет значение? Прямое пенти. В кэслин эль срочно требуется кошачья горничная. То есть у кота владыки тёмных своя прислуга? Искренне удивилась я. Не жирно? Не у одного кота, а у трёх. То есть их было два, а в прошлом месяце стало три. Милорд Эльдендааль завёл ещё одного кота, модифицированного Мейн-Куна. Без горничной никак не обойтись. За зверями требуется тщательный уход, особенно за этим последним. К тому же для котов нет запертых дверей. Они носятся где хотят и могут, мягко говоря, шалить, шерстить когтить и прочее. И если коты спокойно входят, куда хотят, их горничная волей-неволей вынуждена повторять их маршруты, хотя бы для уборки шерсти. Я переваривала услышанное. Модифицированные мейн-куны — это, в принципе, те же самые коты, но с сюрпризом. Где-то в сороковых годах XXI -го века появилась мода на химерные организмы домашних животных — когда в геном одного вида вводились гены другого. В хромосомах модифицированных мейн-кунов присутствовали некоторые гены собак, детерминирующие поведение и преданность хозяину, как вожаку стаи. А еще гены собак сказались на размере и весе котиков данной породы. Вот это да! Привезли пиццу, и она бросилась на еду. Томпсон продолжал. По стечению обстоятельств Прежняя горничная уволилась, и не воспользоваться этим было бы глупо. Утром в агентство по найму поступят твои документы. Поступят к нужному лицу. И это лицо уже заведомо одобрило твою кандидатуру, начиная с внешности. Эльфы не берут на службу дурнушек. Ох уж это стечение обстоятельств. Не верю. Если мою подставу начали готовить с момента кражи топазовой диадемы почти год назад, а камешек для замены растили четыре года, то, кстати, уволившаяся горничная вызвала больше подозрения. Да, забыла упомянуть. Ни один уважающий себя эльф не работает прислугой. Это сугубо человеческий род занятий. Синими воротничками они тоже практически не бывают. Как там они у себя на Нибиру обходились без людей, а? Избаловались тут, на земле. И где это агентство? В Корке, Пенте, как и кэслин эль Дандааль. Резиденция тёмных была именно в графстве Корк, в одном из самых красивых мест Ирландии, поблизости от бывшей деревушки Бларни, почти полностью уничтоженной сопряжением и падением авиалайнера. На байке туда ехать около двух часов. Как будто, прочитав мои мысли, Томпсон поднял руку и погрозил мне пальцем. «В агентство ты поедешь не как сорванец на мотоцикле, а в приличном виде на поезде. Не хватало еще, чтобы ты туда явилась в рваных джинсах и армейских ботинках, как хипстер. На поезде! Спору нет. Скоростной трейн будет в корке через час с небольшим». Ради этого сменить джинсы на юбку? Для начала нужно подобрать в магазине что-то подходящее. и не ношу такие вещи. Я всегда в джинсах, так удобно. И мужики, в том числе эльфы, лишний раз не ломают гляделки, рассматривая мои ножки. Оденешься прилично, понимаешь? И не в сетевых тряпочных лавках, а в солидном месте. В агентстве с тобой проведут беседу, как положено. Затем ты подпишешь трудовой договор и через две недели или, когда скажут, выходишь на работу. И, естественно, увольняешься из паба, где сейчас трудишься. Для соседей и твоих знакомых ты в колледже в конохте Звонки Лоис или мне, или господину Бойлу только через кодированные одноразовые карты. У тебя будет их с десяток, и в каждый приезд в Дублин пополнение по мере необходимости. Если хочешь поговорить с Лоис относительно встречи с кем-то из нас, тоже звонишь через одноразовую карту. Переписка в сети через защищённый мессенджер, и все сообщения сразу удаляешь с сервера. Мессенджером пользуешься как можно реже. Из кэслин эль Дандааль никаких звонков и сообщений. Речь идёт о картах-чипах, извлечённых из краденных айтелов. С такой обезличенной карты можно сделать только один звонок. Никаких запросов в сети о драгоценных камнях или семействе эльдандааль понимаешь? Тогда скажите хоть пару слов, «О семействе?» «Действительно, о владыке темных мне ничего не было известно. Перед камерами он не появляется никогда, на публике не светится. административное здания у темных свои в эльфийском квартале, в особо охраняемой зоне. Однажды в Дублине я видела кортеж из трех черных в хлам тонированных дарц валькирий» подъезжающих к зданию городского совета. Такое редко бывает, потому что не эльфы ездят к человеческим чиновникам, а вызывают их к себе. На сегодняшний день черные тонированные монстры — самые дорогие в мире внедорожники, которые, как это не смешно звучит, производят для темных именно светлые, где-то на своей территории, то ли в России, то ли в какой-то удаленной провинции другой страны. Милорд Эльдандааль — такая непонятная личность, все про него знают, но мало кто видел. Я имею в виду людей, конечно, и рядовых эльфов, не имеющих отношения к знати. Все случайные снимки, появившиеся в сети, тут же удаляются, но некоторые я видела. Милорд, красив, как все эльфы, выглядит лет на тридцать. В эльфийских учебниках по истории про него всего несколько строк мол есть такой владыка темных эльфов, примите как данность. А сестра милорда Эльдандааля лоури эльдандаль. Мне было известно чуть больше. У нее имелась собственная линия женского парфюма, заоблачная стоимость которого могла отпугнуть даже само желание нюхать. Кажется, фамилия Эльдандааль упоминалась в прессе в связи с фармацевтической промышленностью, но я не уверена. Они ведут замкнутый образ жизни, Пенте, с узким, ограниченным кругом общения. Для темных, тем более в таком высоком социальном статусе, Это типично. В кэслин эль -да нет других людей, кроме прислуги. Эль-Дандааль холост, как и многие первые лица из его окружения. В его возрасте? Он что, в законе, как некоторые, ехидно покосилась я в сторону Кревана? Для эльфов 400 или 500 лет не возраст. Ему не больше 500. Точная дата рождения неизвестна. Вообще же, после того, как темные у себя на Нибиру очень воинственно распрощались с матриархатом, их владыке не было необходимости прибегать к кузам брака. По установившимся правилам, ему могла принадлежать любая темная. Без ограничений. Достаточно желания с его стороны, и ни одна эльфийка не имела права отказать, если не являлась замужней или не принадлежала кому-то. Не знаю, как обстояли дела с его предшественниками, сам эль стал владыкой уже после сопряжения, и сложно сказать, пользуется ли он этим правом до сих пор, или у темных что-то поменялось. Они не выносят на всеобщее обозрение свою личную жизнь. Да уж, нормально устроился, милорд темных. Меняй себе цыпочек, и никакой ответственности. Его сестра Лоури, продолжал Томпсон, жестом отказавшись от милостиво предложенного мной последнего кусочка пиццы, тоже не замужем. Детей в Кэслен эль дандаль нет. Тебе не придется защищать котов от тискания или же сталкиваться с шуточками подростков, которые у темных бывают на грани фола. Да, не лишним будет почитать рекомендации по уходу за мейн-кунами. Тебе нужно максимально добросовестно исполнять свои обязанности, пользоваться доверием хозяев и быть на хорошем счету. Это важно. Будь безупречно вежлива. Постарайся установить место хранения тёмного камня и прослушать сложность хранилища, как это делаете вы, на наномеханики, чтобы определить необходимость создания отдельного музыкального ключа. Раз в месяц встреча со мной или Бойлом. Не здесь. Естественно, там, где я сообщу госпоже Грин. Небо светлело, обещая безоблачное утро. А госпожа Грин, между прочим, Под утро ложиться в баньке не собиралась, она дожидалась меня, чтобы продолжить разнос. С расстройства Лоис даже заварила чай. Жуткое английское пойло, которое до сих пор принято пить в Белфасте, где она жила какое-то время после поспешного отъезда из Англии. Белфаст уже двести с лишним лет принадлежит Ирландии, а привычка пить чаю местных жителей осталась. Ирландцы чаем не брезгуют, особенно с десертами, и пьют чай не реже, а то и чаще англичан. Но я не любитель. Предпочитаю кофе. В холодный зимний вечер классический ирландский кофе, которым поможет согреться. Крепкий кофе, виски, сливки, тростниковый сахар. Красота. «Как ты могла так попасть?» — возмущалась Лоис. «Что пошло не так? Чему я тебя учила?» Она допила остывший чай, перевела дух и снова перешла в наступление. «Зачем ты согласилась на заказ с кэслин эль -Дандаль? Да к тому же с проживанием там!» «Потому что Креван включил счётчик. Сапфирами пролёт он теперь тоже должен, должен заказчику. Ох, Пенти, если Креван уперся, его не переломить. Я знаю, что такой счётчик, притом многолетний». «Сколько тебе сейчас обещали?» Я озвучила сумму, уменьшив ее до семидесяти тысяч, так посоветовал Томпсон. Меньшая сумма свидетельствует о меньшем риске. Незачем лишний раз волновать Лоис. Да, на сегодняшний день это мой самый дорогой контракт. Топазовая диадема тянула на двадцатку. «Пойми, пожалуйста, Лоис». Мне хочется думать, что у меня есть будущее вне общения с Бойлом и его компанией. А для этого нужны деньги. Человеку можно попасть в Кэслин, Эль только в качестве прислуги. Больше никак. Когда наступит благоприятный момент, я заменю заказ кодированной копией, спокойно подам заявление на увольнение, доработаю, спокойно исчезну при нужных обстоятельствах и на некоторое время спрячусь. Она вздохнула обняла меня. «Я понимаю, девочка, это твоё право. Мне не нравится именно это дело. Ты суёшься в самое пекло». Я постаралась ответить в духе самой госпожи Грин. «Пекло? Ну что ж, прекрасный случай погреться». Лоис рассмеялась, погладила меня по щеке и взъерошила волосы. «Мне кажется, В склонности к рисковым предприятиям ты превзошла меня саму, хоть мы и не родственники. Ох, в какие передряги я совалась. Одна подвеска Анны Болеин чего стоила. Что ж, пока молодая, рискуй, а там будет видно. Знала бы она, в какую передрягу я сунулась. Конечно, я ничего ей не скажу. Креван дал мне понять, что в экспертизе темного алмаза Госпожа Грин не будет принимать участие, оставшись в полном неведении. Да будет так. Лоис, скажи мне, зачем ты связалась с Креваном? Неужели тебе не хочется полностью уйти в легальный бизнес? Ведь была же возможность. Госпожа Грин потянула из пачки сигарету, и я с неудовольствием отметила, что за последние полчаса это уже третье он предоставил мне защиту когда встала серьёзная угроза ареста в балфасте меня уже искала полиция не зная кто я и что я по горячему следу из англии они были близко выбор тюрьма без зависимости от кого ли были свобода, но с работы над чужого дядю был очевиден и не создана для тюрьмы к тому же мне тогда было пятьдесят шесть лет, а Бойл рвался к власти и набирал силу. И отработала свой долг. Но уйти из этой среды не так просто. Не создана для тюрьмы. Вот слова, откликнувшиеся в моём сердце самым болезненным образом. И я не повторю твоей судьбы, Лоис. Я сделаю всё, чтобы уйти из среды как можно скорее. Я тоже не собиралась ложиться спать. Так вздремнула пару часов, потому что предстояло объяснение с Джеком Уиллоном, владельцем паба, где я работала пять дней в неделю, с четырёх дня до одиннадцати часов. У Джека не только паб, но и автомастерская, где заправляет его старший сын Фелем. В этой автомастерской чудесным образом исправные детали авто становятся непригодными для эксплуатации, и клиент тратит вдвое, а то и втрое больше, чем стоит предполагаемый ремонт. А изредка бывает и так, что в этой автомастерской краденый автомобиль превращается в чистенький. Чистенький до скрипа тарелки, вынутый из посудомоечной машины. Да, Фелим тот еще жулик, но мой байк он чинит бесплатно. Пришлось объяснять Джеку, что мое увольнение связано... С учёбой? Да, я солгала, что с дистанционного обучения перехожу на очное, но хотелось бы сохранить за собой место в пабе к следующему лету, когда закончится учебный год. Вряд ли это было правдой. Как сказал Томпсон, если я выполню контракт, мне придётся года на три сменить место жительства вне юрисдикции тёмных. Скорее всего, Юго-Восточная Азия где дожидаются меня мои деньги. Томпсон же посоветовал мне сразу после выполнения заказа перевести туда другие сбережения, открыв дополнительный счет. Каково жить там, где тепло и где я никогда не была. Я нигде не была, кроме Ирландии. Если ничего не выйдет, О Салливан упечет меня за решетку или... Со мной расправятся темные. Уиллан поворчал, но добавил, что с удовольствием примет меня обратно. К сожалению, полученный расчет составлял примерно тысячу фунтов. Я ведь уже получала в этом месяце аванс в размере двухсот. Ирландский фунт стоит примерно вровень с шотландским, существенно дороже американских фунтов всех мастей, но уступает в стоимости английскому. С учетом того, что нужно потратиться на приличную, по выражению Томпсона, одежду, Тысячи фунтов не слишком много, а запускать лапку в свою копилку на банковском счёте я не люблю. Равно как и брать деньги у Лоис. Она и так ими сорит, помогая всем и вся вокруг. Аренда помещения для алмазной кошки стоит бешеных денег, ведь это центр Дублина. Итак, новые туфли — восемьдесят, костюм — почти две сотни. Блин. Если бы я каждый день ходила ужинать в кафе, то этих денег хватило бы почти на три недели. Можете обвинять меня в прижимистости сколько угодно, это ваше право. Единственное, на чём я никогда не экономлю, — это нижнее бельё. На байке в Корк было бы ехать дешевле. Билет на скоростной поезд стоит, между прочим, 40 фунтов. В одну сторону я бы на заправку аккумуляторов на всю дорогу истратила 25. Если верить книгам, в Ирландии всегда был дорогой общественный транспорт. Я едва успела к моменту отправления, поскольку чуть не проспала. День обещал быть не жарким, не выше двадцати градусов. Я втиснула себя в пресловутый приличный деловой костюм песочного цвета, уложила волосы в прическу, надела туфли. Жесть, как в этом ходить! И была вынуждена воспользоваться такси, время поджимало. Да и не хотелось мне такой фифой садиться в автобус. В Последнюю минуту сцапала в сумочку зонтик. В Ирландии дождь может пойти в любой момент. Накануне ночью я внимательно прочла то, что подготовил Томпсон по темному алмазу. Человечеству черные алмазы известны век и так с 18 а эльфам, разумеется, намного раньше. Ювелирный черный алмаз представляет собой монокристалл темного цвета. Это невероятно твердый минерал, работать с ним сложно. Такие камни абсолютно непрозрачны, и добиться их блеска и игры можно только за счет уникальной ступенчатой огранки, которая позволяет сохранить природный вес алмаза. Здесь не обойтись пятью, десятью, восьмю гранями и даже сотней. Классическая огранка алмазов, называемая бриллиантовой, зародилась в Венеции в далеком XVII веке. Благодаря такой обработке камень сверкает, играет и переливается радуга лучей. К заостренной вершине бриллианта сходятся 33 грани, а всего их 58. Дерха-лох был огранен задолго до того, как человечество вступило в каменный век. Как с ним работали, на каком оборудовании, как заставить минерал такого цвета сверкать? Правильнее именовать камень бриллиантом, но раз уж сами эльфы используют слово «алмаз», Так тому и быть. Количество граней именно этого камня — 200 И ничего сложнее, и совершения среди бриллиантов просто не существует. Кроме разве что Лох-Анн, белого камня. Сакрального камня светлых, представляющего собой прозрачный алмаз, аналогичной огранке. Интересно, кого-нибудь тоже наняли его стащить? Лох-Анн. Белый камень. Ирландский. Доказано, что особо ценные черные алмазы имеют космическое происхождение, время которого уходит в эпоху задолго до образования Солнечной системы. Они содержат следы водорода и азота, элементов, зародившихся в космосе. Черные алмазы старше всех своих драгоценных собратьев на несколько миллиардов лет. Вес темного алмаза — 900 карат, а стоимость в пределах двадцати миллионов фунтов, а то и больше. Чистая ювелирная стоимость, не учитывая прочих свойств. Источник бессмертия темных эльфов, по легенде, способный возвращать негативную энергию или дурные замыслы тем, кто направил их на владельцев камня. Как вообще у кого-то хватило наглости замахнуться на кражу? В таком случае комментировал Анрей Томпсон, Мне нужно максимально абстрагироваться от каких-либо эмоций. Я не источник дурных замыслов, а всего лишь передаточное звено. А где гарантия, что тёмный камень не меня на месте, не поразит громом или ещё что-нибудь вытворит, когда я попытаюсь его коснуться даже в перчатках? — Не спепелит, — утверждал кансильер Рибойла. Поскольку известны прецеденты чистки и диагностики алмаза, причем человеческими ювелирами, последний такой случай был тридцать лет назад. Мне бы его уверенность. Бумаги сожгла в кастрюле, пока Лоис уходила на рынок, да спустила пепел в канализацию. И теперь скоростной поезд уносит меня в Корк. Город Корк красив. Он существенно уступает в размерах Дублину. Если население Дублина сейчас около 900 тысяч людей и эльфов вместе с пригородными, вроде до сопряжения цифр составляло миллиона полтора, то в Корке проживает в девять раз меньше народу. Туристы, понятно, не в счет. Туристов тут много. Чего только не пережил Корк. Набеги норманов, эпидемии инфекций в средние века — Владычество англичан, включая карательные акции против борцов за независимость. Но борьба ирландцев за независимость от английской короны венчалась успехом, а вот против тёмных эльфов не получилось. Они оказались сильнее. У меня не было лишнего времени прогуляться по городу. Надо было торопиться в агентство по найму персонала. Хотелось бы прогуляться и полюбоваться. К тому же Лоис подсказала мне, где можно попробовать самые вкусные в Ирландии – Картофельные оладьи Боксти. Может посетить Корк-Сити Гаол, бывшую тюрьму, ставшую аттракционом для туристов, чтобы пощекотать себе нервы и представить, как я буду мотать срок в случае провала заказа. Агентство находилось поблизости от парка Фиджеральда, в исторической части города, и занимало небольшой уютный офис на первом этаже старинного здания. Меня встретила женщина лет сорока с прической-ракушкой в явно имиджевых очках. Потрясающе. Никто не носит очки с целью коррекции зрения уже лет сто пятьдесят. В костюме приглушённого коричневого цвета и с нулевыми следами макияжа на лице. Кошёлка, как сказала бы Лоис. На бейджи, прикреплённом к лацкану жакета, значились имя фамилия. Эва Маклафлин. Кошелка пристально оглядела меня с ног до головы, поджала губы и вместо приветствия сунула мне в руки стопку бумаг. «Мисс Мун, вы опоздали на четыре минуты». «Простите меня, госпожа МакЛафлин, я не ориентируюсь в корке. Я тут впервые», — ответила я, применив скромнейшую, обезоруживающую улыбку, которая пустила вход для тетки Завуча, случайно столкнувшаяся со мной в подъезде дома, где жил господин Смит. Кто же знал, что они соседи? «Мисс Маклафлин», — строго поправила мне кошелка, «я не замужем». Кто бы сомневался. «Приучите себя к порядку. У темных высокие требования к прислуге, и ваша задача — максимально соответствовать этим требованиям». «О да, я понимаю». Прочтите договор. Задайте мне вопросы, если что-то непонятно. Хорошо. Она указала мне место за угловым столиком, где я упорно делала вид, что вчитываюсь в каждую строку. Какая разница, что там? Достаточно пробежать глазами текст. Ничего непонятного я там не увидела, разве что спросить про дресс-код. Поставив подпись, я с ангельским видом вернула бумаги. Эви Маклафлин. «Любопытно. Она то лицо, которое согласовало все вопросы с Томпсоном, или нет? И каков размер взятки от Томпсона? Итак, вы студентка на дистанционном обучении, не замужем. В августе исполнится 22 года. Всё так? Да, верно. Мисс Мун». Вы приступите к обязанностям через десять дней. В ваших документах сказано, что вы имеете полное представление об уходе за кошками породы Мейн-Кун и знаете основы дрессировки модифицированных особей. Не знаю я ничего. Сегодня вечером буду читать специальную литературу и смотреть в сети инструктаж. Но, разумеется, я согласна кивнула. По прибытии на место работы вы поступаете в распоряжение старшей горничной, и у нее получите все необходимые сведения. — Да, я понимаю. Вы должны быть безукоризненно вежливы. Обращение к хозяевам и членам их семьи, милорд, миледи. — Конечно. Место работы совпадает с местом вашего проживания, естественно. По условиям договора ваши выходные – пятница, суббота и воскресенье с периодичностью раз в четыре недели по графику. Возможно, раз в три или пять недель. Будьте также готовы к сдвигу выходных. Это согласует менеджер по персоналу и ставит вас в известность. Дополнительно одно воскресенье в месяц по вашему выбору. Ого! Это прямо эксплуатация какая-то. Я рассчитывала на каждое воскресенье. Объективно говоря, я буду в Дублине раз в месяц. Видимо, в эти же оговоренные выходные дни придется отчитываться перед Бойлом или Томпсоном. Ваша заработная плата — 850 фунтов в месяц, что нормально для неквалифицированного персонала без образования. С налетом покровительственной язвительности констатировала кошелка Маклафлин. Да, она права. От Томпсона я узнала, что прислугов Кэслин Эльдендааль, например, менеджер по работе с персоналом и старшая горничная, учились в Эльфийском колледже. не слабо Вот поэтому для меня имеет ценность хотя бы тот дохленький диплом, который я получу дистанционно. А там, как говорит Лоис, будет видно. Может, пойду учиться в приличное место, Но для этого нужны деньги. На рабочем месте вам, мисс Мун, предоставит форменное платье, поэтому требований к личной одежде в вашем договоре нет. Последнее, что я услышала от мисс Маклафлин. Ну, хвала небесам. Смогу приезжать на байке значит. Все вопросы с устройством решены. Я вежливо прощаюсь с Эвой Маклафлин и выхожу в мягкую прохладу лета, нахмурившегося, дождевыми тучками. До поезда у меня есть время на прогулку, а потом будет в запасе почти 10 дней на чтение книги по психологии дроу и на обучение уходу за котами. Погожим августовским днём мой байк неотвратимо приближался к ожерелью зелени, окружавшему Бларни, что в пяти милях от корка. Нет, не к знаменитому замку 15 века культовое место, где можно облабызать камень красноречия, который теперь только изредка открывают для туристов, а к другому — Сама деревня Бларни исчезла с лица земной тверди, частично замененная незнакомым, но восхитительно живописным эльфийским ландшафтом. Кое-что осталось нетронутым. Например, уцелело место, где расположен круг друидов, красивейший уголок в окрестностях Бларни, где сохранился древний языческий алтарь. Замок Бларни пострадал при падении самолета в ночь сопряжения. Его долго восстанавливали, а затем заново собирали сад ядовитых растений, ранее известный на весь мир. Почти сто лет назад на его территории темные разрешили поставить стеллу, посвященную памяти тех, кто погиб или пропал без вести в ту ночь. дом бларни Особняк XIX века был разрушен полностью. На его месте находится сейчас кэслин эль резиденция владыки тёмных. Также много эльфийских особняков и небольших поместья расположено к югу от Корка. В самом Корке нет эльфийского квартала. В северной части расположен район, где сосредоточена основная масса ирландской эльфийской администрации. Эдакий город в городе, режимный объект, как сказал Томпсон. Пейзажи вокруг Бларни поражались своим великолепием. Дорога извивалась среди холмов, полей, пролегала под сплетенными арками деревьев, заставляя сердце замирать от восторга. По мере приближения к конечной точке путешествия это самое сердце замирало и уходило в пятки уже не от восторга, а от страха перед неизвестностью. Вдруг меня возьмут прямо сейчас? Вдруг тут уже знают, что под видом кошачьей горничной в замок собирается проникнуть воришка? Вот он, кэслин эль особняк в окружении большого прекрасного парка. Здание с угловыми башнями было отстроено в стиле «всё того же дома в Ларни», но с привнесением элементов альфийской архитектуры, в том виде, какая свойственно темным. Я видела старые картинки дома. Кажется, сейчас стало симпатичное, хоть и мрачновато. Оставив байк у ажурных ворот парка, я подняла щиток мотоциклетного шлема. Вежливый мужской голос в динамике переговорного устройства уточнил, кем я являюсь и какова цель приезда. Камеры я действительно не заметила, как ни странно. Если они и есть, то очень хорошо спрятаны. После обмена несколькими фразами с невидимкой створки ворот начали медленное движение, а вежливый голос посоветовал мне следовать указателям, которые приведут меня на стоянку в секторе персонала. Никакой просветки, никакого обыска. Удивительно. А ведь у меня в дорожном кофре есть некоторые хорошо замаскированные вещички. Правда, в разобранном виде они не обнаружатся ни при просветке, ни при личном досмотре. Для применения по назначению эти вещички нужно грамотно подготовить. Естественно, ни о каком оружии в багаже не могло быть речи. Ножи пришлось оставить у Лои Скрин. «Ну вот я и на месте». Помоги мне, святой Патрик, хоть ты и не являешься покровителем воров».